Глава 20. Ко мне в гости придёт друг, написала Кристина в электронном письме. Друг. Никаких сомнений в том, кого она имеет в виду. Аристомосом прибыли на оперативное совещание в куререри. Его вела Хельга из следственного отдела. Затем она вышла в коридор ответить на телефонный звонок. Пока ничего нового они не услышали. Выяснилось, что полицейские поговорили с рекордом Лингром. Они считали, что это дело с ним никак не связано, ни прямо, ни косвенно. Однако Ари трудно было сосредоточиться на текущих вопросах. Его мысли были заняты только Кристиной. Он не мог примириться с тем, что она сейчас совсем рядом, в том же городе, встречается с каким-то неизвестным мужчиной. Неужели между ними всё действительно закончилось? И ему наконец-то нужно просто посмотреть в глаза горькой правде. Или это своего рода игра? она с ним играет? Хочет пробудить в нем ревность? Ждет от него решительных действий? Это казалось ему невероятным. Но в то же время он страстно желал явиться к ней сегодня вечером, помешать свиданию, сказать, что хочет ее вернуть, попросить прощения, собственно, лично. Ей пришлось бы выбирать. Ари гнал от себя эти мысли. Разумеется, он никогда так не поступит. Хельга вернулась в зал заседаний, Явно очень обеспокоенная. Мы отрабатывали одну версию, о которой я как раз собиралась вам рассказать. Наводили справки о нипальской девушке, прилетевшей в Исландию на одном самолёте с Элиасом. Мы её ещё не нашли, но я только что получила подтверждение, что он привёз её сюда в связи с торговлей людьми. Она сделала короткую паузу и потом продолжила. Она была у Элиаса в плену, когда он умер. Вероятно, в его квартире здесь. Кюрери. Она в заперти уже двое суток, если не дольше. Присутствующие молчали. Тишина стояла такая, что можно было бы услышать, как упадёт иголка. Затем Хельга добавила: "Я уже отправила на место скорую и ближайший патруль. Нам нужно срочно туда ехать". Арив вскочил на ноги, вмиг забыв о Кристине. В какой-то веки он ввёл джип вместо Томаса. Ари чувствовал как по телу разливается сила. Он не собирался прибыть на место последним и понимал, что так оно и будет, если за рулём окажется Томас. Мы уже не можем ничего сделать для бедной девушки, сказал Томас, когда Ари тронулся с места. Так что не спеши, старик. Дом стоял на отшибе, заброшенный, в плохом состоянии, тёмный. Окна нижнего этажа заколочены, на верхнем зашторины. Ари поспешно вышел из полицейского джипа. Перед домом уже стояла скорая. В придачу к ней несколько полицейских машин и старый микроавтобус телевизионщиков. Синий свет мигалок подчеркивал серьезность ситуации. Ари заметил оператора, который, похоже, получил разрешение снимать практически без ограничений. Неподалеку, в напряженном ожидании, замерла Хельга. — А мы получили постановление суда? — услышал Ари, обращенный к ней вопрос полицейского из Сойдар-Крокюра. У нас не было на это времени. Под мою ответственность, ответила она решительно. Внутри, похоже, уже начались поиски.